Глава 16. Выцарилось напряжение. Расстояние между ними было незначительным, но они не соприкасались. Зато опаляли друг друга горячим дыханием. Воздух сделался осязаемым, будто перед грозой. Стефани подняла на хозяина дома полный возмущения взгляд. Она была ниже его на голову, но так уничижительно смотрела влажными от невыпущенных слез глазами, что Эдриану показалось, будто это она выше его ростом. Я все расскажу вам, мадемуазель, твердо заявил мужчина. Судьба интенданта и Чинвинду сейчас зависела от Стефани. Даже не узнав ответов, она уже могла написать в церковь. Чинвинду сказал достаточно, чтобы инкетеры узнали действия шамана-бедарцев. Поэтому, какой бы выбор ни сделал Эдриан, он ничего не терял. Ничего, кроме расположения девушки, которая стояла перед ним. А этого ему не хотелось. Стефани прищурилась, размышляя, как поступить. Выйдя отсюда, она перестанет испытывать все эти ранящие в самое сердце эмоции. Ведь будет спокойной, рассудительной и не станет совершать глупости. Вот как сегодня, когда она при помощи хитрости покинула гостиницу, чтобы поговорить с Чинвиндо. Но покинув эту комнату, она уже не узнает правду. «Ладно», — девушка опустила голову. «Ради брата она потерпит». Взгляд упал на рельефный живот мужчины. «Только оденьтесь!» «Разумеется!» Эдриан облегченно выдохнул. «Пожалуйста, проходите в гостиную, присаживайтесь, где удобно». Стефани прошла в залитую солнечным светом просторную комнату. Высокий потолок был украшен лепниной. По центру сиротливо висела люстра без единой свечи. Под ней находился обеденный стол, поверхность которого отполировали до блеска. Вдоль стен тянулись шкафы с книгами и различными диковинками в виде корабельных моделей, старых чернильниц, шкатулок и прочей мелочи. Под высокими трехстворчатыми окнами стоял диван из орехового дерева на гнутых ножках. Именно на него присела девушка в ожидании ответов. Через несколько минут в проходе появился Чин Винду и принес чай с печеньем. Вид у него был самый извиняющийся. Стефани приосанилась, но встречаться с ним взглядом не хотела, и потому старательно смотрела на резные напольные часы. «Простите, госпожа, я не мог сказать». «Угу», — девушка покачала головой. «Наверное, ваш господин наказал вам молчать». «Да, мадемуазель, я просил своего камердинера молчать». Эдриан вошел в гостиную с другого входа. Он переоделся в бежевые штаны и рубашку, поверх которой красовался расшитый нитями жилет. Влажные волосы по-прежнему оставались распущенными, придавая всему образу пикантную неряшливость. Стефани мельком взглянула на интенданта и задалась вопросом, почему решила остаться? Ради Лорента. Учитывая все происходящее, девушка уже понимала, что в деле спасения брата не обошлось без колдовства. Поверить в такое было трудно, но иного объяснения происходящего не существовало, и ей нужны ответы. И Адриан взял стоявший у стены стул и устроился напротив своей гости. Чин Винду придвинул круглый столик, куда поставил чайный сервис и угощение. Действия проходили в угрюмом молчании. Насколько бы серьезной ни была тема для разговора, и каким бы задумчивым ни выглядел интендант, у Стефани складывалось ощущение, будто она в театре, и сейчас начнётся представление. Внезапно её посетила мысль, а можно ли верить его словам? Ведь он уже соврал раз. «Нет никакой гарантии, что не сделает этого вновь». Мужчина никак не решался начать, и девушка подняла на него вопрошающий взгляд. «Угощайтесь». Небрежно махнул он рукой. Свежезаваренный чай испускал дивный аромат. Стефани с удовольствием отведала бы его, если бы не обиды и принципы. Я пришла за ответами. Она гордо вскинула голову. «А не пить чай». «Это мы уже выяснили». На его губах заиграла усмешка. «Прекрасно». Эдриан тяжело вздохнул, потеряв дрожащие ладони. Стефани только сейчас поняла, как сильно мужчина взволнован. «Боюсь, в лесах ворона завелось существо сверхъестественного происхождения». Начал он, когда Чен Винду оставил их наедине. Мужчина решил, что рассказ стоит начать с более крупной проблемы, чем колдовской ритуал в госпитале. «Что?» — шепнула девушка, уставившись на него недоуменным взглядом. «Нападение на людей и скот совершает какое-то существо в обличии громадного волка. Оно оставляет позади себя грязный след, скверну». Слова дались ему тяжело, так как он еще не произносил их вслух, а только продумывал, а в голове любая фраза звучала по-иному. Стефани сидела неподвижно, как каменное изваяние, стараясь осмыслить услышанное. Видя ее замешательство, Адриан продолжил более уверенно. «Пока что это мое предположение, которое строится на ряде фактов. Первое. На останках лошади вашего брата растекалось скверно. Следы вели в лес и обрывались у края опушки. Второе. Все эти нападения, о которых я вам уже рассказывал, и месье Пероль тоже говорил, начались в начале лета, что связано с одним делом, которое я сейчас расследую. Третье. Ваш брат был не просто в бессознательном состоянии. Существо заразило его скверной» которую поначалу не было видно. Она копилась и разрасталась в его теле. В итоге образовался большой сгусток, который насыщался жизненными силами Лорента. «Если бы Чин не вмешался, ваш брат умер бы, породив на свет беса». Чем больше рассказывал Эдриан, тем сильнее ужасалась Стефани. Ее сердце больно ударялось о ребра, к лицу прилила кровь. Она ухватилась руками за мягкую обивку дивана и заерзала. Хотелось крикнуть, что все это неправда, ложь, которую он пытался ей в очередной раз навязать. Но мужчина говорил такие вещи, которые могли привести его на шефот, поэтому вряд ли стал бы так рисковать, и она верила. К тому же еще там, в палате, Чинвинду сказал, что у мелких духов есть хозяин. Теперь понятно, что он имел в виду. «А сегодня мне пришлось идти под палящим солнцем по берегу Эмиральды, от особняка Баронессы Бараже до самого сан пьера так как в лесу меня кто-то поджидал», — признался Эдриан, вспомнив, как ощутил на себе хищный взгляд. «За мной следил волк. Он выглядел так, как на моих рисунках, что я составил по описаниям стражников. Зверь будто появился из тени». Он покачал головой. «Хотя, может, не померещилось, и он давно крался за мной». «Нет, не померещилось, твердо заявила Стефани. Теперь она была точно уверена, что мужчина не врет, а увиденное в лесу на прогулке вместе с Лорентом — не иллюзия, не игра света и тьмы. «Вы знаете, почему мой брат оказался на опушке? Почему я искала его?» «Он отправился на поиски своего скакуна». «Да, но это не все. Стефани пересказала события тех двух дней, подробно описав встречу с в лесу тенью. Это существо хотело на нас напасть, но мы, мы не поверили в то, что увидели. Решили, что это просто волк. Ведь там до этого пробегала стая волков. Волки убегали от него? Да. Или нет. Это было странно. Сейчас я понимаю, что, наверное, они все таки бежали от него. Вообще вся живность будто торопилась покинуть эту часть леса когда мы с Лорентом в нее въехали. «Сегодня я наблюдал то же самое», — задумчиво продолжил Эдриан. Зверье покидало лес, пока эта тварь следила за мной». «Она не выходила из леса?» — удивилась Стефани. «Нет, хвала святым. Из леса она не выходила, из чего я сделал вывод, либо по какой-то причине она не может покинуть его, либо боится солнечного света. Зато я не боюсь», — хмыкнул он. «Ваше воронское солнце слишком жаркое, и я к такому не привык, и пока ехал в город, взмог. Собственно, поэтому я сейчас не в канцелярии, а зашел домой, чтобы освежиться». Девушка едва улыбнулась. «Значит, если бы не череда событий, она бы с ним здесь не встретилась». «Может, это существо не покидало леса, потому что ему нужен мрак для передвижения?» предположила она, вспомнив игру теней от облаков на опушке, на которой был найден Лорент. Эдриан поднес кулак к лицу и оперся на него подбородком. Он уставился на витиеватые узоры напольного ковра, постеленного в гостиной. «Не исключено, учитывая, что мы имеем дело со сверхъестественным существом». «Кстати, говоря об этом, почему не сообщить в церковь?» — нахмурилась Стефани, которая все еще не знала всей правды. «Потому что все, что я вам рассказал, получено при помощи Чинвинду. Именно от него я узнал про Скверну на останках Вента. Именно он спас брата, потому что увидел зарождение беса». «Но как? Каким образом?» «У Чина есть природный дар. С детства он может входить в так называемый магический транс. Это особое состояние, при котором люди могут видеть следы духов. Прорехи, образующиеся между Рией, Эспритом и Ладеем. Обычно инкетеры принимают для этого специальные снадобья, когда ведут расследование о нарушении запрета на использование магии. Ведь магия, целительная или темная, оставляет следы. Стефани знала об этом крайне мало. Церковь 12-конечной звезды заботилась о том, чтобы любые знания о магии не просачивались за пределы ее стен. Законом было запрещено практиковать любой вид ворожбы под угрозой смертной казни. «Триста лет назад, в Огненный век, когда церковь стала господствующей по всей Луарии, произошли гонения на знахарей, ведьм и всех остальных, кто хоть что-нибудь знал о магии. В те годы земля покрылась пеплом от костров на площадях». «Но Чин может входить в транс в любой момент», — продолжил Эдриан. «Пока я осматривал Лорента, он взглянул на останки Вента и увидел Скверну, потому проследил за следом в лес» и сказал, что хотел подстрелить кролика. Закончила за него Стефани? Да, а потом, когда он пришел проведать Лорента, увидел сгусток скверны над ним. Какое-то время царило молчание, Стефани размышляла о случившемся, о том, что может произойти, если ничего не предпринять. В лесу скрывалось нечто потустороннее и опасное, кровожадный монстр, с которым неизвестно, как бороться. Осознание этого повергло девушку в настоящий ужас. Они оказались совершенно беспомощны против чудовища. Эдриан потянулся вперед и придвинул ей блюдце с чашкой. «Это поможет мыслить ясно». «Такое ощущение, что вы собираетесь меня напоить». «Чаем». Он сдёрнул бровь. «А может, это не чай?» Мужчина прыснул и взял свою чашку с блюдцем. Сделал глоток, поболтав жидкость на языке, как во время дегустации вина. И расплылся в лукавой улыбке. «Если вы хотите чего-нибудь покрепче, то Чин принесет. «Не сомневаюсь», — улыбнулась она. Стефани сделала глоток. В травяном сборе она четко уловила мятную нотку. «Так почему вы не сообщите об этом существе в церковь? Почему не напишите инкетерам? «Я же сказал, что не могу сообщить о Чине. Эти доказательства получены с помощью него». «А показания стражников?» «Неубедительно». Тем более, что раненый действительно был пьян. От него несло перегаром, когда я его допрашивал. Остальные двое сознались, что видели волка лишь мельком. «А та ночная облава, состоящая из стражников и охотников?» Никто из них волка не видел. Никто, кроме одного мужчины, который засек его возле госпиталя. Пока что мне не удалось выяснить его имя. Эдриан отпил чай и поставил чашку на столик. «Учитывая ваше положение, можно было бы использовать ваши показания. Они бы имели вес. Но Клемен де Пероль указал, что давал вам снадобья, которое омрачает рассудок. Инкетеры не сочтут ваш допрос существенным для приезда». Это прозвучало оскорбительно, но Стефани понимала, что интендант прав. Однако сдаваться не собиралась. «А ваша сегодняшняя прогулка?» «Недостаточно, чтобы убедить их». «Скорее они подумают, что у меня проблемы с душевным здоровьем». Он коснулся пальцем виска. «Чем поверят в какого-то монстра? Мне нужно собрать чуть больше улик, чтобы обезопасить Чина, себя, вас. Меня? Вашу семью?» «Инкетеры заинтересуются, почему ваш брат поехал в лес один, и существо не тронуло его? Он будет под подозрением. Вдруг он проводил какой-то темный ритуал и не справился?» Стефани вспыхнула, как бочка с порохом. Она вскочила с места, чуть не перевернув столик. «Быть того не может. Лорен не мог такого делать. К тому же я вместе с ним видела тень в лесу, которая... которая превращалась в волка». «Верно. Но почему его оставили на опушке и не тронули?» Девушка осела на диван. «Потому что он пришел туда, когда вент уже был растерзан». «Нет». «Он же нашел Вента в зарослях и шел с двумя лошадьми, когда на него напали». От попыток найти ответ она разволновалась. Сердце стучало в ушах. Время тянулось, а Эдриан ждал ответа. «Я не знаю». Печально выдавила она. «Но Лорант не может быть в этом замешан. Никак». «Я верю вам», — с улыбкой проговорил интендант. Ему и вправду хотелось верить ее словам. Равно как и получить ответ — почему зверь оставил Лоренто нетронутым. Стефани отпила чай. Напиток и правда был чудодейственным и заставлял мыслить широко. А как можно заразиться скверной? Каким способом? Ведь и Лорента на теле нет ран. Только инкетер знают ответы на эти вопросы. Эдриан пожал плечами. Хотя мы можем спросить учина. Мужчина позвал слугу. А откуда он может это знать? Чинвинду родился в семье жреца в Бедарии. Там о магии можно говорить более свободно, поэтому кое-какие знания у него есть». «Как же он попал к вам?» Стефани знала, что бедарцев покупали как рабов и везли в Луарию для работы. «Не хотел расставаться с Нуаром, которого отец купил мне в подарок по окончании академии. Так я получил и коня, и слугу». «Купил?» Девушка примерно знала, сколько стоит жеребец такой породы. Ей давно было интересно, откуда у простого шевалье такие деньги. И, наконец, пришла пора утолить любопытство. «А вы думали, что украл?» Ехидно спросил Эдриан, который терпеть не мог, когда возникало подобное недоверие. «Будто только у дворян есть деньги». «Нет-нет, просто мне?» Стефани смутилась, почуяв недвусмысленный намек. «Да, знаю. Необычно, что шевалье ездят на бедарском скакуне». Девушка улыбнулась его проницательности. «Отец входит в высшую гильдию купцов. Ему посредством купить такого жеребца, и ни одного». Эдриану всегда нравилось наблюдать за тем, как округляются глаза собеседника, когда он рассказывает о богатствах семьи. «Единственное, что терзает нашу семью, — это отсутствие титула. Мы городские жители, нам не позволено покупать ни клочка земли собственными угодьями в Луарии». «Потому что в наших жилах не течет голубая кровь». «Но ведь теперь титул можно купить, разве нет?» «Купить?» «Ну не украсть же!» — рассмеялась Стефани. Изабель рассказала о новом законе. Буквально на днях король подписал. «Теперь каждый может купить титул». «Хм, забавно», — задумался Эдриан, как-то странно посмотрев на гостью. На пороге возник винду которому были озвучены вопросы о скверне. «Бывает по-разному, господина и госпожа, но такой скверный, как здесь, я еще не встречал». Стефани поникла. Она сильно надеялась, что одарённый слуга знает больше, чем они. Но теперь разочарование, потерянность и даже грусть взяли верх. Она о многом узнала за последние полчаса и устала обдумывать это. «Спасибо, Чин», — поблагодарил Эдриан. «Можешь быть свободен». Так что же теперь делать? Спросила Стефани, когда Камердинер ушел. Хотелось бы найти того мужчину, который видел волка возле госпиталя, или? Интендант тяжко выдохнул. Ждать, когда существо проявит себя вновь. То есть, ждать очередного нападения, очередной смерти? Стефани не верила собственным ушам. Увы. И Адриан видел, как в изумрудных глазах закипает злость. Я сожалею, но, возможно, нет другого выхода. Нам нужно получить еще одну-две улики, что-нибудь существенное, чтобы вызвать инкетера. Поймите, мадмоазель, из 100 прошений, приходящих в церковь, только одно по-настоящему достойно их внимания. Поэтому они выбирают очень тщательно. Если я напишу, что мне померещалась тень, никто рассматривать это не будет. Но, с одной стороны, я могу понять, почему инкетеры такие требовательные. «В Сент-Пьере много городских сумасшедших. Если кто из них обучен грамоте, то точно присылает по письму в год». Но с другой... Стефани сжалась от мысли, что кто-то еще должен пострадать, чтобы приехал инкетер. Все это звучит ужасно. Она чувствовала себя подавленной. «Я тоже не выношу таких ситуаций. Тяжело оставаться в стороне, когда злодей не наказан». На его лице читалась глубокая печаль. Время за разговором пролетело незаметно. Стефани опомнилась, когда напольные часы пробили пять раз. Волнение накрылось головой, как проливной дождь. «Я же совсем забыла об отце. Он наверняка уже вернулся в гостиницу». Пронеслась отчаянная мысль. «Мне пора уходить». Она резко поднялась с места. «Позвольте, я провожу вас до гостиницы». Эдриан тоже встал. Его кремово-бежевые волосы почти высохли. «Изабель просила вас проводить меня всего один раз, так что в этом нет нужды». Стефани думала, что фраза прозвучит более язвительно, но получилось мягко и по-доброму. То ли она так устала после долгого разговора и обдумывания, то ли изменилось ее отношение к мужчине. Но на самом деле девушке хотелось, чтобы он ее проводил. Желание было таким ярким, что заглушало голос разума, чей настойчивый шепот рассеивался под нежным взглядом небесно-голубых глаз. «Я настаиваю». Мужчина едва улыбнулся. «Мадемуазель, вам не стоит расхаживать по улицам Сент-Пьера в одиночку, особенно вечером». «Вы говорите прямо, как мой отец». что это за комплимент». Стефани сделала к нему шаг, чтобы обогнать столик с чаем. Они вновь оказались так близко, что при желании могли легко коснуться друг друга. «Вы думаете, я не смогу за себя постоять?» но с вызовом спросила она. «Волк не появится на улицах города до захода солнца. Слишком мало тени». «Волк — не единственная опасность в нашей жизни. Есть еще воры, разбойники и насильники». Мужчина медленно поднял руку и заправил тонкую прядь в прическу девушки. «Не провоцируйте судьбу». Стефани почувствовала это движение всем телом. Коварный румянец появился на щеках, сердце ускорило ритм. «Заправь еще одну прядь, Эдриан». Едва не сорвалось девичьих губ. «Самонадеянность приводит к гибели». Мужчина опустил руку. От прикосновения к ее волосам в груди начал разливаться жар. «А я слишком самонадеянно полагал, что ничего к вам не испытываю, Стефани». Чуть не слетела с языка. «Тогда выходит, что вам самим может грозить опасность. Вы же сами самонадеяны до неприличия». Стефани опустила взгляд на мужскую рубашку, увидела соринку и потянулась убрать ее. действуя нарочито медленно. Она ощущала пальцами идущее от него тепло и твердость грудных мышц. «Тогда какая разница, пойду ли я одна или вместе с вами?» «Меньше шансов, что нападут». Хотел сказать Эдриан, но передумал, потому что ему нравилось, как изящные пальцы едва касаются его груди. Он ощущал их прохладу через тонкую ткань рубашки и наслаждался моментом. Ведь если сейчас прозвучит ответ, она сразу уберет руку. По многим причинам Эдриан не хотел отпускать девушку на прогулку одну. Банальное воспитание, мучительные воспоминания из прошлого и беспокойство — Тревога, что с ней может что-то произойти, а его не будет рядом. Конечно, он не мог признаться ей в этом, не был готов. Да и стала бы она его слушать. Иногда, чтобы все понять, вместо тысячи фраз нужно совершить один безрассудный поступок. Эдриан склонился к ней. В грудь уперлась ладонь девушки, которую та еще не успела убрать. Не сразу догадавшись, что он собрался делать, Стефани вскинула голову. Их губы соприкоснулись лишь на мгновение, когда в дверь постучали.